Глава 21. Когда они говорили лодки, я не представляла себе, как это выглядит, а когда увидела, просто обалдела. Это были практически полутораэтажные корабли, их было два. Жители острова сновали туда-сюда, как муравьи, таская товар. Мы с Аджару и Инди должны были отправиться вместе с ними. Однако, как выяснилось, К Кораблю прилагалось по две небольших лодки. Ну, как небольших, они больше были похожи размером на современные катера. «Обычно они используются для охраны», — объяснял мне Эмин Су, проводя экскурсию. Перья на его головном уборе подрагивали, как и я изнутри, и я не выдержала. «Эмин, а вот зачем вам эта мракобесия на голове?» — довольно зло спросила я. «Вы же считаете себя цивилизованными. К чему эти бусы и прочее?» «Что прочее, я и сама не знала. Просто, как говорится, слегка спустила на него собак». Эмин рассмеялся. «Телли, давайте договоримся, что это просто красиво!» И провел рукой по перьям на уборе. «Разве нет?» «Мне стало стыдно. Но вот зачем я пытаюсь к нему прицепиться?» С собой у меня был холщовый мешок, где находилась моя волшебная неубиваемая рубаха, в которой меня нашли, и несколько памятных вещей с острова. «Телли, давай я понесу», — в очередной раз предложил Эмин. Я же цеплялась за этот свой мешок так, как будто если у меня его отберут, я тут же испарюсь с этого острова. «Эмин». «Что будет дальше после того, как мы достигнем этого вашего острова торговли?» Я постаралась перевести тему, отчаянно не желая продвигаться дальше к кораблям. «Телли», — мягко подтолкнул меня вперед Эмин, «вы достигнете материка и узнаете, что с твоим отцом. Для начала. А там у тебя есть дом, и, не побоюсь этого слова, целая армия охраны реликвий». Тебя не просто так похитили. Аджаро защитит тебя. Ты только не бойся. Инди будет рядом все время. Ты просто едешь домой. Как только ты окажешься там, твоего отца будет нечем шантажировать. А там все и выяснится. Легко вам говорить. Не выдержала я и всхлипнула, но тут же взяла себя в руки. Надо так надо. Мы поднялись по жордочкам на один из кораблей. Я старалась идти быстрее, чтобы не задерживать людей, которые сновали туда-сюда с полными корзинами. «Эмин, а если я захочу вернуться, я смогу?» Задала я очередной глупый вопрос. Тот посмотрел на меня тепло и добро, затем коснулся губами моего лба. «Эрина хранит тебя, дитя. если вдруг захочешь, вернешься, Но у тебя другой путь. Поверь, оторучи». «Почему он не пришел проводить меня? И Амарула тоже?» «Я не знала уже, за что цепляться». «Потому что так тебе будет легче», — убедительно произнес именсу Я оглядывала остров и увидела, что к кораблю среди других приближается Аджаро и постаралась поскорее попрощаться с Амином. «Спасибо, именсу за все. Приглядывайте за моей школой». Обняв его, я пошла за провожатым и очень скоро оказалась в своей каюте. Она представляла собой помещение не больше моего гамака в бунгало. Небольшой проходик и узенькая полка для спанья. На ней располагался матрасик, а также корзина, набитая фруктами и булочками. Амарулочка моя!» — расплакалась я, обняв корзину. Дверь распахнулась, и на пороге возникла «Индия Ра». Ну, поехали, подруга! провозгласила она, откидывая волосы с глаз, и протиснулась в узкое пространство так называемой каюты. Мои слезы моментально высохли, и я шалела уставилась на нее. Мы. Ты. Что, вместе? А что ты думала? снисходительно кинула она мне. Дальше вообще втроем также поплывем, когда тебя нянчить поедем, в Саджаро! Я поперхнулась. Нормальная у меня смотрительница. Или как ее теперь называть? Подруга вроде нет. «Отлично!» — извлекла я из себя знакомое слово. «Располагайся». «Уж как-нибудь», — более примирительно произнесла Индира, занимая три четверти полки. «Помириться с ней, что ли?» «Послушай, Инди, насчет Аджаро». «Тебе он не достанется, ясно?» Высокомерно заявила она, глядя на меня в упор зелеными глазами. «Мы сто лет знакомы. Он просто никогда не видел таких, как ты. Пройдет». Сфуты. поговорили. «Да сдался мне твой отжару, горячо произнесла я. «Так я тебе и поверила, как будто я...» Тут снаружи послышались шумные голоса, Почувствовалась легкое движение, и я поняла, что мы отплываем. Мысленно я перекрестилась. «Господи, помоги мне!» «Или здесь только Эрина работает». Так мы тронулись в путь. «Выходить нельзя», — предупредила меня Индира, когда я сделала движение к двери. Я обреченно вздохнула и подвинула к ней корзину с едой. «Тогда угощайся».